Глава двадцать Прошло порядка двух-трех дней, и Акимов, приехав на Петровку по начальственным делам, довести бумаги в учет, попал как Паулюс в котел. То есть с бумажками все прошло гладко, и довольный Ио собрался покинуть Муровский двор, но бес его дернул перекурить. И в этот момент на него вынесла лейтенанта Яковлева, Был он странен и удивителен. Тих и не похож на себя. И густо несло от него чем-то кисло-спиртовым. Безошибочно распознав знакомые симптомы, Акимов благородно протянул портсигар. Нагорело? До того был Яковлев убит и раздавлен, что не просто снизошел к папиросам неровни, но и запросто поведал о своем горе. «Хана мне, Акимов!» «Что так?» Да вот помнишь, у вас на дачах застрелилась почтальонша? Помню. Ну вот, деньги вернули в почтовое отделение. Их доставили, как полагается. Тут Яковлев запнулся, затянувшись на пол цыгарки. А тут малява из таксопарка. После развоза товарищей летчиков с банкета в ЦДСА жена одного из них расплатилась фальшивой десятирублевкой. Тихонова? брякнул Сергей. Яковлев со злостью сплюнул, выругался и, развернувшись, помаршировал прочь. Меж лопаток у него расползалось по гимнастерке мокрое пятно, которое росло на глазах, как чернильная клякса на промокашке. Акимов, не заметив, попытался закурить вторую папиросу, вовремя опомнился, спрятал в портсигар. «Так-так, спокойно, это еще не кипишь. Решение о том, чтобы вернуть деньги, принимали не мы, Яковлев. Да, а я не должен был рапорт подать. Черт, должен был. А чего не подал? Ответ очевиден, потому что дурак, а не Сорокин. Тут снова соткался из грозовой тучи Яковлев, крикнул не подходя. «Акимов, к Волину!» Спасибо не к Китаину и не к Стенке. Акимов пошел обратно. По дороге до кабинета Волина он успел сбежать на постройку трансполярной магистрали или отсидеть на Колыме. Это же зависит от того, чем дело кончится. Успел также постоять, свесив голову над могилой Сорокина, и полежать в своей собственной, посидеть на раскаленной адской спецсковороде для недооперов. А что, после санатория не факт, что Николаевич сам помрет, способен и пристрелить. «Разрешите, товарищ капитан?» «Заходите, Сергей Палыч», — пригласил Волин. Спокойный, доброжелательный, выглядел как обычно, только, пригласив садиться сам, остался стоять, опираясь на стол. В кабинете резко пахло чем-то алюминиевым, так что рот наполнился слюной. «Вскрылся паскудный факт, Сергей Палыч!» «Виктор Михайлович!» Но это ж экспертизу надо было. На месте, как определить? А люди ждали денег?» Волин поднял руку. «Погодите, вы о чем? Я о фальшивых деньгах на почте?» «А, нет, это дело вообще подтрибунальное», пояснил Виктор Михайлович без тени горечи, лишь язву свою потерев. «И дело не твое. Мой подчиненный допустил глупость или диверсию. Скорее, второе». Он мог не знать. «Он все знал», — отрезал Волен, «поскольку вместе со мной осматривал место аналогичного происшествия и даже с той же Самохиной». Акимов не сразу осознал услышанное, осознав, просто обмер. «Да как же? Что это?» Капитан извлек из сейфа оперативку, кинул на стол. «Ознакомься. Протоколы, акты, справки» заключение экспертов. Сергей, разобравшись в главном, оторопел еще больше. Незадолго до происшествия на даче Тихоновых имела место практически полная его калька, и даже с почтой, пусть в районе Лосинки, и даже с той же фигурой. Мила была свидетелем, более того, нежелательным. И Яковлев «Зная о происшествии и риске подмены денег фальшивками, так повел себя?» «В нашем случае печать не была тронута», — снова попытался оправдаться Сергей. «Точно?» — тотчас спросил капитан. «Или была тронута, но так, что вы не заметили?» Акимов признался. «Я не уверен». «А самоубийство?» «Это при том, что Симак, человек колоссального опыта, пусть без статуса эксперта», пишет открытым текстом и имитация нет все таки колыма решил акимов Волин выложил перед ним десятирублевку и лупу похож этот фантик на те которые были в нетронутой почтовой сумке акимов машинально взял лупу пытался рассмотреть банкноту но потолок норовил поменяться местами с полом перед глазами стояла плотная пелена А из нее выступали опрокинутые лица. То жены, то Ольги, то огненными письменами на стене загорались слова. «Строгий выговор с занесением в личное дело», «Лишение воинского звания», «Передача дела в комиссию по вопросам дисциплинарного соответствия». Мысли в голове прыгали, как на экзамене. «Под какую статью он сам себя подвел?» Под первую часть статьи 59.8 всего-то три года. Или все-таки как за промысел Пять лет с конфискацией. Или 59.4. Серечь два года со строгой изоляцией. Волин вывел из умственной комы. «В себя приди. Если кого и расстреляют перед строем, то не тебя. Понял?» «Так точно. Понял. Теперь говори». Похоже на того, который был у вас на даче, или нет?» Акимов снова взялся за лупу. «Червонец, бумага как бумага. Номер есть, серия, все на месте. Краски ярковаты, но он и новенький. Вождь смотрит в сторону, далеко на сотни лет вперед. А вот что он видит, ему не особо нравится. Косит глаз у Ленина, черный, без блеска». Акимов попытался припомнить. «Ну да, вот тут всегда блик в глазах, свет. А тут пусто, и прищур которого слишком много». «Слушаю», — напомнил Волин. «Не могу знать, товарищ капитан. А знать не надо. Надо ответить на мой вопрос». «Вроде похож, да». «Похож», — повторил капитан, вздохнув. «Вот для снятия таких сомнений и существуют эксперты. Зарубите себе это на носу, Сергей Палыч!» «Так точно! Я должен был...» Циц, приказал вежливый Волин. «Я вообще тебя не за этим позвал. По почте пришла вот такая бумажка. Ознакомься!» Капитан пододвинул ему листок из школьной тетради. Акимов разобрал печатный текст. «Доблестным муровцам». «Фальшивые десятки ходят от нас. Не кустарь делал? Станок? На ДПР фальшивки делают. Зав Эйхе материалы берет без документов, а откуль деньги? Ночью возят ящиками. Районные начальники доле. Проверяйте сами». «Прочел?» «Прочел», — сообщил Акимов нарочито спокойно, хотя в глазах резало от идиотизма ситуации. От бешенства прояснилось и в глазах, и в мозгах. «Ее сначала в БХСС направили», — пояснил Волин. «Гриша, то есть полковник Богомаз, соориентировался, передал мне. А вы сейхе служили, так ведь?» «Так точно. Он штурман, я летчик». «Что можешь сказать о нем?» «Только хорошее. А даже если бы и плохое...» Это человек непростой, но заслуживающий полного доверия. Вопрос к тебе, как КО, кому в районе он мешает? Хотелось пошутить, что Сорокину, но грешно так острить. К тому же Николай Николаевич был против размещения ДПР да и сто лет назад. Вере, да, вере, он насолил. Но не может же она такой дурью мается. За вхоз уверенному. веренному Заму по АХО много было мыслей, идей, но Сергей, не дрогнув, соврал. «Не могу знать». «Это хорошо, когда тихо в районе», — одобрил капитан сомнением. И все-таки он помянул мимоходом Сорокина. Спросил, не пишет ли. Нет, не пишет. Еще раз поинтересовался обстановкой в районе, на фабрике, все в порядке. Потом почему-то спросил, когда возвращается в Веденское. Сергей, который как раз отгонял еще один призрак, Наталью, а равно и Виктора, который постоянно таскает ей разного рода материальные ценности, не весть откуда берущиеся, также бездумно спросил, «Она разве уехала?» «А что, нет?» — удивился Волен. «Я рапорт видел в кадрах». До Кимова дошло. «А, Сергеевна». Вроде через неделю должна быть. Она же у своего м, супруга. Так точно. Адрес есть? Есть. Хорошо. И снова волен вывернул на другое. Ты лупу не откладывай, а еще раз посмотри повнимательнее на свою кляузу. Ничего эдакого не видишь. Макимов подчинился, но ни на первый, ни на второй раз ничего необычного не увидел. Листок из школьной тетради в клетку. Конверт обычный, прямоугольный, сероватый, шероховатый. Марка Минин и Пожарский. Штемпель, почта рядом с тремя вокзалами. Адрес тоже написан печатными буквами и, как бы детской рукой. Неровные буквы разного размера некоторые слова расползаются. Дурачился кто-то? Осторожно предположил Сергей. Не похоже. Я бы сказал, что писал именно «ребенок». Приглядись, очень аккуратно написано. Буковки все одинаковые, а все равно вот тут, капитан указал карандашом, чернильная лужа. А вот «петровка» написана через «ф» и неумело исправлено. Конверт «ребенок» подписывал. Так, может, ты анонимка? Нет, это как раз взрослого работа. «И написано заранее, спокойно и обдуманно. Сравни с конвертом. Ни клякс, ни задиров в бумаге. Согласен?» «Так точно». «Тогда дальше. Какие тут, видишь, ошибки?» Акимов выдавил улыбку. «Фальшивые, откуль!» Волин подхватил. «И при всем этом смотри, какой завиток!» Он обвел карандашом, не прикасаясь к бумаге, букву «Д» в слове «документов». Сергей честно всматривался, но ничего не понял. Закорючка как закорючка. «Возьми лупу», — приказал Волин. «Смотри. Хвост «Д» не просто закруглен. Он образует двойную спираль и, к тому же, завернут внутрь, пересекая основную линию буквы». Этот завиток, он для каждого архивиста был уникальным, как печать. Так писали в музейных инвентарных книгах до семнадцатого года. Это раз. Акимов, ощущая благоговение, спросил тихо и богобоязненно. «А что, еще что-то?» «Хотя бы тире», — волен вынул из ящика стола офицерскую линейку. «Измерь-ка». «Что измерить?» Тире выведенное неведомым неучем. Акимов взялся за линейку, принялся замерять. Волин, отойдя к сейфу, принялся копаться в нем. Через какое-то время глухо спросил. «Сколько? Четыре с половиной?» «Да, а откуда?» «Четыре с половиной миллиметра. Это стандартное тире для аннотации к экспонатам. На вот!» Капитан протянул Сергею еще одну папку, порядком потрепанную. В ней были документы, акты, описи разной степени потертости, в основном фиксирующие изъятия икон и окладов. Волин, уже не считая нужным что-то пояснять, просто указывал на характерные хвосты, наклоны, рощерки. Убедителен был капитан в качестве преподавателя». Получаса не прошло, как Сергей, изучая фразы о том, что доска липовая с двумя врезными шпонками — дубовина, поздняя, вероятно, 17 век. Оклады подлежат переплавке, за исключением трех образцов. Смотри приложение «Д». Доска липовая, поздняя подделка, 19 век. Оклад фальшивый, медь под золото, подлежит переплавке. И прочее узнавал этот самый архивный завиток в букве «Д» как родного. И все документы были составлены и подписаны одним и тем же лицом, о чем свидетельствовала четкая каллиграфическая факсимиле. проф. князев. Чем больше вглядывался Сергей в текст анонимки, тем больше, как в картинке загадки, всплывало сродных признаков — изгиб, Наклон, нажатие, манера, характерные заломы на круглых элементах букв. Много чего. Все убедительно. Только ведь... Князев осужден. Ирония, да? Подхватил Волин. А вот тебе козырь на добивание. И снова бумажка. Только на этот раз слепая копия, напечатанная на насмерть убитой машинке. Акт о чрезвычайном происшествии в Норильской ИТЛ, из которого следовало, что в котельной зоне номер 7 в результате взрыва парового котла погибло 30 человек?» Волин успокоил. «Ну, чтобы с запасом? А вот список. Видишь, Фио?» Заключенный Князев А.Н., статья 58.14, 59.3 и так далее, опознан. Останки захоронены, следственных действий не требуется и прочее. Капитан, дав переварить информацию, добавил. «Самохина!» Тут он дернулся, вытянул из стола бутылку с мутной жидкостью, отпил, поморщившись, и продолжил. «Так вот», — мило сообщала, «подельник одного из налетчиков на почту в Лосинке назвал другого князем». Акимов, обмозговав услышанное, усомнился. «Виктор Михайлович, не совсем же он дурак. Наводить нас на район, в котором скрывается...» «Я с ним не работал», — заметил Волин. «А почитать себя умнее всех... Такую глупость многие мудрецы совершают. К тому же он верно исходит из того, что официально мертв. Я, например, не могу инициировать его розыск. С кашей сожрут». «Но почерк вот...» «Против акта хвост с буковки «Д» никак не потянет». Я так решаю, Сергей Павлович. Анонимка пусть в сейфе полежит. А вы поговорите с сейфе на тему левых поставок и толкачества. Ну и попутно выясните, кто может на него зуб иметь до такой степени. И прочешите район. Виктор Михайлович, понимаю некому. Но поскольку вы местные, должны знать, где и кого искать. Ты, Князева, задерживал, я уточнял. «Наведайся в этот дом, отработай. Кто там был?» «Так Катерина прописана», — криво улыбнулся Акимов, но не прокатила. «Там две в Веденске в домовой книге. ЕС и НЛ». Сергей застыдился. «С Катериной свяжись и попроси задержаться в отпуске». «Хорошо. Насколько?» «Дорогой мой, мне откуда знать? От вас зависит». В связи с нечистой совестью хвост поджался. На Наталью намекает, говорит о князе, о Катерине. Черт, неужто знает или пока просто догадывается? Чертовски много было подчищено для того, чтобы Михаил Введенский выдал все ценности. С условием, чтобы сестра шла только свидетелем. Пришлось тогда Сорокину «попотеть», формулируя рапорта. Даже Катерина не все знает до сих пор. Да и с Иваном Палкиным неловко получилось. Он, надо полагать, до сих пор в розыске, как злостный алименщик. Да и вообще, если весь этот дерн сейчас поднять, Сорокину прямая дорога на пенсию, и это в лучшем случае. А ему, Акимову, в свете последних событий, светит полноценный цугундер. Капитан снова привел в чувство. «Выполнять, о выполнении доложить и не затягивать». Тут он запнулся, побледнел, залоснился от пота его чрезмерно умный лоб, вмещавший слишком много. Волин схватился за свою бутылку, глотнул, промокнул испарину, улыбнулся, как обычно. «Давай, иди уж, а то не будет меня. Придется докладывать кому-то, кто не в курсе всего вашего кумовства и этих ваших договоренностей». «Все-все знает», — испытывая отчаяние, Акимов щелкнул каблуками и покинул кабинет. Редкое паскудство вырисовывалось. Сергей с чугунной головой невесть как добрался до вокзала и даже сел в нужный поезд. Сумерки уже опускались, и когда электричка пролетала по слабо освещенным местам, в стекле отражалась его жуткая рожа. Морда помятая, как у матроса пропойцы. Под глазами, как у старой клячи, глубочайшие пепельницы. Сами глаза в разные стороны смотрят, точь-в-точь, точь, как у Ильича на проклятых фальшивках. Фальшивки, фальшивки. Введенская. Одна большая фальшивка. Сука. Падаль. Свинья в кружевах. Спасли ее свои головы в петли сунули, брат все на себя взял, выгородил кровиночку. Палкин. Так, об этом не надо. И после этого всего она что же? На другой стороне. С этим, который в Катьку стрелял, которого сама же сдала. И электричка все стучала, стучала, подпрыгивала на стыках рельс, и этот ритм постепенно усмирял сердце, скачущее козой. Погоди, не факт. А если не виновата? Если он ее запугал или Сонькой шантажирует? Письмо на тетрадном листке, конверт заполнен детской рукой. Но не может же Князев, умный человек, торчать там, где его прежде всего будут искать. Дурь же! А что, если не дурь? Это наглая наглость полная уверенность в своем превосходстве и неуязвимости. И обосновано же, сколько лет князев орудовал и на Петровке под носом у всех нас, умных. «Ах, Андрей Николаевич, ах, эксперт, ах, незаменимый! И еще бы столько же продержался, если бы не та же Сергеевна. Но если так, то почему молчит в Виденское? Ведь если вернется Катька с малым, это же что будет? Нет». Не может Наталья так своими рисковать. Значит, чем-то он ее запугал. К тому времени, как поезд причалил к платформе, Акимов решил окончательно. Сейчас на Красную сосну. Просмотреть, пора поразнюхать, обыскать. И тут возникла еще одна паническая мысль. Как же Виктор, столько раз бывая в доме, никого не видел? Не может же человек жить совершенно незаметно. В особенности теперь как свет провели. Да, это отдельная история. Витька врезался серьезно, по самые брови. Сначала Сергей только шутил, предупреждая. «Смотри, там характер, прицеп в виде Соньки, в заловках Катерина, и один уголовник уже есть. Будет и второй, если не завяжешь со своим толкачеством, левыми поставками и излишками в кассе. Эйхи лишь отмахивается, и этой дряни тащит в клюве то жесть на крышу, то провода. А откуда достает? Вот не веря Акимов ему как себе точно бы предположил. Имеет он отношение к нарисованным червончикам. Но сейчас не об этом. Сергей вспомнил, что Вера говорила. На сегодня, на вечер, назначено ночное бдение. То есть будут потрошить Натальяны индийские эскизы. Значит что в доме никого не должно быть. Акимов приободрился. Вот ты отлично. Дома никого, соседей нет. К тому же волен сам предписал искать под фонарем. Нет времени рассусоливать. Если он там, пристрелю к чертовой матери. А что, раз уж он уже мертв и так. План похоже на то. Сергей с платформы направился на Красную сосну.